Костас. Я сидел в темноте и слушал, как чистильщик ходит по коридору. Интересно, что он думает об этом огромном доме, плывущем в Алфамском мареве, будто опустошенный пиратами купеческий неф с рыцарскими щитами. Ничего он не думает. Он моет полы. А Вот зазвенела жесть под струей воды. Вот загремело ведро. Прихватил, что под руку подвернулось. Я слышал, как медленно стучит мое сердце. Воздух в кладовке стал зеленым и плотным, колыхался, как болотная ряска, и кишел личинками водомерок. Куда он повезет тело? Как он спустится с мешком на улицу? Это его зовут Ласло, или там целая банда? Я прислонился к стене морозильника, который включил после знакомства с Додо, чтобы держать там лед для просекку, который она пила как воду прямо с утра. Теперь чистильщик шлепал тряпкой по плиточному полу. Полы в этом доме показывают его возраст, будто круги на древесном спиле. Помню, как я удивился, обнаружив, что пол в гостиной испорчен длинными бороздами, прежде скрытыми под иранским килимом. После смерти Фабио тетка велела вывести из гостиной рояль, и рабочие тащили его через все комнаты. В квартире стало тихо, но я не решался подняться с пола, хотя железный угол полки больно вкручивался мне в поясницу. Похоже, чистильщик ушел. Я слышал звук захлопнувшейся створки в парадном, показавшийся мне непривычно громким, наверное, потому что сразу после этого наступила тишина. Какое-то время я сидел на полу, собираясь силами. Я чувствовал, что какая-то важная мысль от меня ускользает, но не мог за нее ухватиться. Так стоишь перед багажным транспортером с чужим чемоданом, выезжающим снова и снова, и все надеешься, что теперь уже выйдет твой, потерянный. «Будь здесь Зоя», — подумал я, растирая соднящий бок. Она сказала бы, что все дело в бочонке что я вытянул лотерейный бочонок с номером 6, например, и обречен на то, чтобы сдерживать ярость и покоряться своим богам. Или бочонок с номером 11, сулящий розги. Я помню ее манеру говорить, рискованные шутки и пеструю португальскую брань, хотя забыл ее лицо. Оно потеряло краски, прямо как гобелен из Байо, когда революционеры вытащили его из собора и накрыли им повозки с оружием. Впрочем, нет. Кажется, какой-то адвокат вмешался и дал республиканцам несколько штук сукна, а Габеллен уцелел. Я бы тоже уцелел, будь у меня такой адвокат. Но у меня другой. В конце недели он придет сюда со своим портфелем, разбухшим от бутербродов. Его сытое хмыканье сводит с ума, а губы напоминают посмертную маску Агамемнона, но я все равно рад его видеть. Тому же он добился отмены бумажных мешков, и теперь я знаю, что стены на моем этаже такие же облупленные, как на первом. В прошлый раз я сказал ему, что мы никогда не найдем дудо. История с неверным мужем была выдумкой. Убитую Меритрис наняли для серьезного дела. Жертвой шантажа должен был стать политик, чиновник высокого ранга или просто владелец лишних денег, а человека в вязаной шапке послали избавиться от датчанки которая торчала у жертвы из губы рыболовным крючком. Кто послал? Да чёрт его знает. Полагаю, дадон не имеет отношения к убийству. В тот день она была слишком напугана. Моя каталонка — авантюристка. Это другая порода хищников. Они не нападают на жертву. Они таскают чужие яйца, подворовывают, как ласки. И ласки у них особенные, с прохладным вывертом и любимое выражение «ничего личного». Они с лютосом одного поля ягоды. Меня всегда забавляла легкость, с которой мой друг знакомился на улице. Он вдруг переставал быть низкорослым парнишкой с деревенской походкой, выпрямлялся, сверкал чистыми белками, а движения его становились плавными, как у лисы, отыскавшей в траве гнездо куропатки. В него даже Байша влюбилась, «Упрямая старуха, которая несколько раз в год посылает меня ко всем чертям, собирает свои подушки и уезжает к сестре». «Если девушка хочет, чтобы с ней обращались как с товарищем, то ее и колотить можно в полную силу», — написал Честертон. «Моя сестра не хотела быть моим товарищем. Не знаю, чего она ждала от меня, когда приехала во второй раз. Может, ей просто некуда было деться». «Не понимаю, зачем ты там живешь, сказал я, выслушав ее жалобы на жизнь в Акбадже. «Зачем тебе эта миссия, ашрамы и прочая дребедень для колченогих барышень, вбивших себе в голову, что в таком месте легче найти любовника? Твоя мать была сильно разочарована». «Много ты знаешь о моей матери. Не думай, что она оставила тебе дом, потому что любила тебя, ненавидела меня или что-то в этом роде». «Она никого не любила, это точно. Я думаю, что вы оба похожи на рапанов». «На кого?» «Есть такое морское существо. Оно сверлит дырку в раковине моллюска и впускает туда что-то вроде травяного молочка. Потом ждет, пока хозяин раковины расслабится и откроет створки. А потом пожирает его целиком». «А ты у нас, выходит, невинный моллюск? Тогда можешь держать свои створки закрытыми». Содержимое твоей раковины меня не интересует. Мне всегда нравилось грубить ей, разыгрывать старшего брата, этого бурбона, хотя какая она мне сестра. Тетка у меня не тетка, сестра не сестра, а отца я в глаза не видел. Мой отец, Франтишек Конопко, зашифрован в моем детстве, как на картинке «Найди грибника в лесу». И я до сих пор не извлек его полностью то здесь, то там мелькают условная конфедератка и черничные усики на белом лице. Со стороны отца у меня было два родственника, два брата Конопки, живущие в Новой Вильне, в собственном доме. Кем они мне приходились, я толком так и не понял. Да и важно ли это? Важно было то, что они ездили в Польшу и виделись там с моим отцом. Я даже принюхивался к ним, когда они появлялись на пороге с подарками. Писем отец вообще не писал, даже записок. Младший брат был светлой масти, а старший — чернявый, кривоногий и вспыльчивый. Я с тревогой вглядывался в его лицо, пытаясь найти пронзительные черты, о которых рассказывала мать, но мужицкие брови и круглый нос говорили о другом и приводили меня в отчаяние. Однажды младший конопка взял меня в польский костел и там принялся ругать за то, что я пересек проход к алтарю, не преклонив колен и не перекрестившись. «Что ж ты ходишь по костелу, чисто глупый бык по полю?» — сказал он. «Вставай вон туда, помолись за свою непутевую мать». Будь он португальцем, сказал бы что-нибудь вроде путаки Чипарио. Смешно, но я всегда представлял отца беглецом, мечущимся между каменных колонн в расстегнутой сорочке с оружием на перевязи. Бабушка юля так и говорила. «Сбежал, мол, от алтаря, всяк реф, холера ясна, безбожная польская курва». Когда спустя четверть века я рассказал об этом Лилиенталю, он даже засмеялся от удовольствия. Мы напились зеленого вина и говорили о детских обидах, пока бутылки катались по дну чугунной ванны, стоявшей посреди комнаты. Мыться в ней было непросто, а вот вино охлаждать в самый раз. «Да не слал он тебе никаких подарков», — сказал Лилиенталь. «Он про тебя и думать забыл. Отец, покупающий подарки к Рождеству и ни разу не пожелавший увидеть сына, это персонаж абсурдной пьесы. Ты живешь в ожидании Гудо, который окажется обычным скучным негодяем с подбородком в форме долота. Одним словом, Пака, тебя обманули. То есть, как не слал. А кто же тогда слал? Спросил я, но он поднялся с театральным кряхтением и отправился за новой бутылкой. Так что мне пришлось подумать об этом самому. «Огромная корова, полная чернил», — сказал Флабер об одной литературной даме. Про меня он наверняка сказал бы «глупый синий бык на все согласный». Почему я не послал каталонку с ее нелепой затеей, от которой за версту несло керосином? Почему, черт возьми, я не могу сказать «нет», когда кто-то настаивает на своем, делая дружеские пассы и глядя на меня с набухающей прозрачной обидой во взоре? Единственный способ уклониться от неминуемого — это не подходить к телефону, затаиться в листве, притвориться высохшим жуком на ветке. Но если меня поймали и прижали к стене, я непременно размякну и подпишусь на любую дрянь, только чтобы не говорить человеку «нет», чтобы не чувствовать стыда за того, кто настаивает. Я просидел в кладовке еще полчаса, закрыв глаза и думая обо всем сразу, и в конце концов меня пробрала дрожь. Ударила морозным разрядом прямо в диафрагму. Так бывает, когда ты попадаешь в точку невозврата, выкурив, например, здоровенную ракету и очумевший, стиснувший мокрые ладони, вдруг понимаешь, какое все слабое и на каком перетертом шнурке оно держится. Открыв глаза, я поднялся и, что было силы, нажал на чуланную дверь плечом. Крючок хрустнул, и я вывалился в пустую кухню. Над сосновым столом горели все лампы, будто в операционной. Свежевымытый пол сверкал красной терракотой. Такой чистой эта кухня не была уже много лет. Поднявшись на второй этаж, я зашел в спальню Лидии и провел рукой по стене. Стена была влажной. Я представил себе человека в балахоне, стоящего на четвереньках в луже грязной воды. «Если ж милый мой убит и в пучине темной плавает, над волною закипит пена красная кровавая». Почему я так испугался этого типа? Это был не убийца, а уборщик. Тот, кто за деньги избавляется от трупа. Я не видел его лица, потому что шахтерский фонарик светил мне прямо в глаза, но разглядел толстые складки под затылком. Такие складки творец не раздает направо и налево. Какое-то время я стоял возле телефона, но так и не решился набрать номер полиции. В старом кино ко мне приехал бы Хамфри Богарт в роли хорошего полицейского. Я налил бы ему выпить, рассказал бы все как на духу, а он похлопал бы меня по плечу. Не бойся, разберемся". На деле ко мне приедет обыкновенный патрульный коп или двое. Толстые, с красными лицами любителей моллюсков и пива. Помню, как я жадно читал мальтийского сокола, положив его на колени под крышкой парты. Потом я познакомился с лютосом и перешел на полярные экспедиции или блуждания в джунглях. Больше всего мне нравились долгие перечисления. Запасы провианта на судне, 15 бочек ржи, сухари и солонина, списки кораблей или груды оружия, обнаруженного в крепости. Вернувшись из старту, я нашел работу в библиотеке и снова оказался по уши в книжной пыли. Место было при жимайтийском книжном обществе, и я рад был оказаться подальше от матери и пожить до весны на берегу моря. Зимнее жилье сдавалось дешевле, чем в сезон, я снял застекленную веранду с выходом в сад. Хозяйка дома сказала, что ее зовут Марта, дала мне ключ, привязанный к беличьей лапке, и попросила не являться после полуночи. Первый вечер я провел на своей веранде без занавесок, потешая окрестных мальчишек, которые глазели на мой эркер, будто на волшебный фонарь. Занавески мне выдали на утро, но от холода они не спасали. Я выходил на крыльцо, курил, вглядывался в редкие стволы сосен и ужасно тосковал. Наверное, мне трудно было смириться с мыслью, что я снова в Литве. Три года назад я дал себе слово закончить университет и добиться гранта в каком-нибудь Лейдене, да где угодно, только бы не возвращаться домой. Я согласился учить эстонский, чтобы убраться подальше от родимых мест. И что же? Теперь я говорил на четырех языках, цитировал бревиариум истории, Романы» и вернулся туда же, откуда начал. Что-то должно было произойти. Я чувствовал это кожей, как чувствуют приближение грозы. Электрическая мякоть созревала в моем теле. Голова гудела от предчувствий. Вильнюс был мне мал. Литва была мала мне. Теперь я понимал описанных у Стивенсона туземцев, которые попрощались с путешественниками, обменялись дарами, но вскоре увидели, что судно по-прежнему стоит в бухте, пережидая неблагоприятный ветер. «Ветер дул три дня». Корабль стоял на месте, а туземцы тихо сидели в кустах и не показывались. Прощание уже состоялось, и снова увидеться будет неприлично. Сегодня ужин принесли на тарелке из молочного стекла. Я уже перестал удивляться здешней посуде, но жареной рыбе я сильно удивился. Хотя да, сегодня же 5 марта, начало Лиссабонского карнавала. Наверное, тюремный повар веселится, заодно и арестантам перепало. Я все быстро подмёл и теперь смотрю на тонкие разлапистые косточки форели на стеклянной тарелке. Так выглядят заснеженные ели на берегу, когда утром идёшь от хутора к озеру. К полудню туман сползает на лёд и обнажается мостик, сбитый из сосновых досок, и перевернутая лодка, и чёрный языческий круг кострища в заиндевелой траве. Вчера я разговаривал с Трутой, своим адвокатом. Он заехал в тюрьму по дороге в аэропорт и все время смотрел на часы. «Пистолет вашего дядюшки был на вооружении в португальской армии», — сказал он «важно». Но от него быстро отказались, поменяв на 9-миллиметровый парабеллум. А знаете почему? Обнаружился дефект модели. Иногда ударник оставался в полувзведённом положении, слегка касаясь гильзы патрона в патроннике. «Ударник? Это боек что ли?» Я не знал португальского слова и употребил английское пин. «Неважно». Он махнул рукой. Одним словом, любой толчок мог привести к случайному выстрелу. В наставлении для военнослужащих говорилось, что пистолет следует заряжать только перед выстрелом. Это дает нам линию защиты. На черта мне сдалась эта линия, если я не держал этого пистолета в руках. Если я скажу, что выстрел был случайным, то признаюсь в убийстве, которого не совершал. «Вы вообще адвокат или тайный помощник прокурора?» «До прокурора нам еще далеко», — пробормотал Трута, откидывая со лба свои маслянистые волосы. «Пока что мне нужно вытащить вас отсюда под залог. Мы можем заявить, что ваш приятель попросил показать ему оружие, и выстрел произошел сам собой». «Он мне не приятель. Кто бы это ни был, я видел его только на экране. Сначала голым, а потом мертвым. И вот еще что». Чистильщик был весь замотан в пластик, а вот на ногах у него ничего не было. Не было бахил. Разве это не странно? Я отчетливо помню Рант на его ботинках. Рант на ботинках? Поверьте, Кайрис, вы выбрали неверный путь. Они не дадут вам прикинуться сумасшедшим. Все, что вы выиграете, это пару дней на чистой постели в изоляторе. Он подошел к двери и нажал на кнопку, вызывая охранника. «Куда это вы? Отказываетесь меня защищать?» Он даже не обернулся от двери, выходя из комнаты. «Разве так говорят с подзащитным?» «Но что-то он знает, это я сегодня почувствовал. Что-то скользкое и трепещущее, будто смуглый окунь на кукане. Что-то бьющееся от доски мостков, но в руки не дающееся. Что-то, чего не знаю я». Когда-то давно мне попалась на глаза старинная книжка о разбойниках в итальянских лесах, нападавших на купеческие караваны. Они держали проволоку, натянутый поперек дороги, чтобы железные колокольчики звенели, как только ловушки коснутся лошадиные копыта. Повод или предупреждение? Когда я нашел диктофон и принялся слушать задыхающийся теткин голос, мне показалось, что я задел проволоку в таком вот лесу, где-нибудь в порто аллегре И стою теперь на тропе в ожидании минуты, когда с ветвей придорожного дуба с воплями посыплется вся беспощадная рать. Страшновато, но убегать не хочется. Да и не вышло бы, как потом оказалось.